Все самое сокровенное, все наиболее тщательно скрываемое от постороннего взгляда в жизни столицы открывалось на этих беседах. Как будто из большой корзины в веселом беспорядке вытряхивались здесь на ковер все происшествия, миновавших дня и ночи. Их можно было рассматривать со всех сторон, вертеть в руках, вглядываться в самую глубину. После такой беседы, длившейся иногда час, а иногда и больше, собравшиеся по молчаливому знаку, раскланивались со своим принципалом, и он ехал во дворец с докладом. Очень редко после этого случалось Евгению Петровичу провести в управлении какой-нибудь час или полтора за неожиданно представившимся письменным занятием. Еще реже беспокоил его дома жандарм с коротким «пожалуйте графу». Времени для себя оставалось даже с избытком. Как будто устроившаяся, наконец, освобожденная от тягостных размышлений последних месяцев, его холостячество, жизнь, текла полным равномерным течением. Надежда Федоровна по случаю траура никуда не выезжала. Счастливая уверенность раз достигнутого и уже ничем не нарушимого покоя переполнялась волнующим и благодетельным содержанием. Новый 1837 год Евгений Петрович заранее решил встречать дома, вдвоем с женой. Каждая мелочь, каждый пустяк этого скромного вечера были обдуманы со всей возможной тщательностью. Не слишком суеверный человек вообще, в данном случае он всем сердцем желал и верил, что так, как он его встретит, так и пройдет весь этот большой и загадочный год. И вдруг 30 декабря, то есть за один день до встречи, им принесли в конвертах с печатью именные приглашения на придворный бал «Маскарад». Золотообрезанный кусочек картона выпал из рук. Казалось, упал не он, упало, и оборвалось что-то в сердце. Самсонов не был настолько наивен, чтобы не знать, чем вызвано это приглашение. У львовых еще не кончился траур, об этом не могли не знать при дворе, но даже не затруднились подумать, так велико нетерпение. Один момент было желание к кому-то бежать, просить совета, помощи, защиты а если не ехать если сказаться больным у жены траур она может отклонить приглашение короткая зябкая дрожь пробежала по телу нет все это было невозможно значит вот сейчас на рубеже этих двух годов одного счастливого и другого неизвестного и обещающего разом сломить жизнь надежда федоровна с покорным вздохом приняла эту весть бедняжка Она не чувствует, не понимает, зачем зовут ее туда. «Что делать, милый? Мы не можем неглижировать приглашением от двора, ведь это потом скажется на тебе же. Что делать, если они так жестоко забыли о моем горе?» На минуту она задумалась. Глаза ее сделались печальными и влажными, опуская их взгляд к земле, проговорила совсем тихо. «А если не поехать?» «Нет, нет». Бог знает, как это в будущем отзовется на нашей судьбе. Евгений Петрович молчал. Она подняла голову, заглянула ему в лицо. Голубые, детски доверчивые глаза смотрели с такой верой, с такой любовью, что он только подавил вздох и молча вышел из комнаты. Во дворце на балу какое-то странное оцепенение сковало Евгения Петровича. К нему подходили маски, пытались интриговать. Он отвечал неловко и не впопад, от него отходили или разочарованно, или с обидными ироническими замечаниями. Надежда Федоровна в полумаске, в домино, упорхнула, захваченная вихрем кружащихся пар, так, как будто она улетала совсем из его жизни. Дежурный флигель-адютант, князь Долгорукий, подошел к нему с участливой улыбкой. «Что с вами? Вы не здоровы И, не дождавшись ответа, заговорил с непритворным сочувствием. — Что поделаешь? Такова уж судьба вас всех, мужей хорошеньких женщин. Право, вы должны завидовать нам, холостякам. Я понимаю, как это невыносимо, превозмогая себя, торчать на бале до тех пор, пока ваш маленький деспот не вздумает, наконец, отпустить вас на отдых. Очевидно, он заметил, какой неприязнью сверкнул взгляд Самсонова, потому что сейчас же, расплываясь в обворожительную улыбку, поспешил проговорить совершенно конфиденциальным тоном. Государь заметил ваш удрученный вид, но он решительно не хочет отпускать так рано Надежду Федоровну. Он даже сказал мне, что она и Булгакова — украшение сегодняшнего вечера. Послушайте, не мучьте себя, позвольте мне доставить вашу супругу с бала, я это почту с самой приятной обязанностью. Даже и полуторанедельных бесед по утрам у Бенкендорфа было достаточно, чтобы понять, что это приказание. Серый зыблющий туман, сдвинувшись, скрыл блестящий зал. вступая так твердо, словно он был пьян и боялся, что это заметят, спустился Евгений Петрович с лестницы. Улица с легким покалывающим морозом, с яркими, словно их подновили звездами, с кострами, вокруг которых грелись кучера и жандармы, не отстранила, не облегчила тяжести гнетущих мыслей. Только издали он сегодня видел государя. Знакомая высокая фигура, при одном виде которой еще с детских лет сердце замирало в привычном восторге. Сейчас не уходила из глаз, как самое ненавистное и мучительное видение. Сегодня, через час, через два, когда сегодня будет принадлежать ему Надя? Он стиснул зубы так, что заломило в висках. От бессильной досады хотелось плакать. Самому себе он казался ничтожным, жалким, обиженным ребенком. «Соперник!» — с горькой иронией вырвалось вслух у Евгения Петровича. Две каких-то девушки в платках, закрывавших лица, с разбегу налетели на него. «Как вас зовут?» — он растерялся, ответил честно. «Евгений!» — они засмеялись, жеманничая бросили ему «мерси!» и проворно скрылись в темноте соседнего переулка. Рядом на паперти звонко застучали в доску. Затем глухой, словно изнемогающий звон адмиралтейских курантов упал в морозный воздух. И раньше, чем растаял этот звон, глухим лопающимся звуком ахнула в крепости пушка. Новый год наступил.